Глава 11 один «Пьем кофе. Мне не нравится рецепт девушки из Ростова, но странно, что я вообще способен замечать оттенки вкуса. Это на любителя», — говорит неудачник, отдвигая чашку. «Наверное, на любителя». «Ты чувствуешь вкус?» — интересуется Вика. «Да». «Каким образом?» Вкус и виртуальность — это лишь память о том, что мы пробовали в настоящем мире. Если ты не человек, то... Чувствую, как ее агрессивность растет, но ничего не могу поделать. Я пытаюсь представить, должно ли такое количество соли улучшить вкус кофе. Мне кажется, что нет. Ты раньше пробовал что-то аналогичное кофе. Только у тебя в гостях. Я... Неудачник смотрит на меня, колеблется. Я не могу даже сказать, что вообще питаюсь. Видимо, это какой-то порог, за которым Вика теряет терпение. «Ты врешь!» — говорит она убежденно. «Да ты просто врешь! Знаешь, двигай на площади Виннера. Там есть клуб у фологов. Они тебе будут рады. Они и тебе поверят. А я не прошу мне верить!» — тихо отвечает неудачник. Вскакиваю. «Стоп! Стоп! Хватит!» «Оба! Вика, я ему верю!» «Леня, ты сам себя уговариваешь!» Вика подчеркнуто игнорирует неудачник «Ты же не спец по компьютерным технологиям!» «Не смог отследить его сигнал и поверил!» «Да что он тебя нашло? Он человек!» «У него человеческие знания и поступки!» «Он человек! Ты можешь мне отказать обратно?» «Неудачник смотрит в стену!» «Я нет! Он может!» Я заглядываю неудачнику в лицо. «Скажи ей, прошу тебя, докажи!» «Я не могу ничего доказать. Ты помог мне выйти из ловушки, — шепчу я. Не знаю как, но ты дал мне часть своих способностей, своей силы, помнишь? Ну, сделай то же самое и для Вики». Неудачник поднимает глаза. «Леонид, я ничего тебе не давал. Я не вправе вмешиваться в вашу жизнь. Но это ты смог». Сам. Тебе не хватало только веры в то, что это возможно. Нужна была цель, за которую стоит бороться. Ты встретил меня и нашел эту цель. Поверил, что все еще впереди, что мир не сложится, как карточный домик, не рухнет в глубину. Я помог тебе обрести веру. Качаю головой. Нет, я не мог. Я не мог сделать этого сам. Неудачник не отводит взгляды. Я ничего тебе не дал, Леонид. — Ничего, кроме неприятности Извини, но я не вправе делать такие подарки. — Парень, прошу, не морочь ему голову, — резко говорит Вика. — Неудачник, альен. Кладу руку на его плечо, но ведь тебе все равно придется доказывать, кто ты такой. Объяснять, пусть не нам, а ученым, политикам. Я замолкаю на поусловие. Неудачник качает головой. — Я никому... И ничего не буду объяснять. Это бессмысленно. Это не нужно. Но контакт! Что такое контакт? Он улыбается. Сверкающий звездолет на лужайке перед Белым домом. Длинноногая блондинка протягивает цветы фиолетовому крокодилу в скафандре. Полные трюмы машины приборов. галактической экспедиции записанная на тысяче одном синтетическом алмазе лекарство от рака и средства управления погодой или нет? Скорее, другое. Летающие тарелки жгут города. Человечество ведет партизанскую войну против разумных медуз. Ведь вы скорее поверите в это, Леонид. Вспомни того человек который командовал межзвездными армиями. Вспомни лабиринт. Это контакты. Ты поверил в меня. Ты решил, что я пришелец, что наступил миг контакта. — Но если ты пришел к нам, — кричу я, — значит, что-то есть, ты что-то хочешь сказать нам. — Нет. Вот и все. Я понимаю, и говорить дальше бессмысленно. Я просто живу здесь. Ты не можешь даже представить, Леонид, насколько мы различны. Я никогда не ступлю на землю, мне нечем по ней ступать, и не смогу пожать тебе руку, у меня нет рук. «Но здесь ты человек, — говорит Вика. — Да. Если хочешь узнать небо, — стань небом. Хочешь познать звезду, — стань звездой». Неудачник косится на меня и улыбается. «Хочешь познать глубину, — стань глубиной». Я стал человеком, насколько это было возможно. «Это что, твой метод познания? — иронически спрашивает Вика. — Да. Зачем, если мы так различны?» Если мы не нужны друг другу, я устал. Я слишком долго был один. Неудачник то ли извиняется, то ли убеждает ее. Мне нужна была эта память. Город и люди, вкус кофе и запах костра. Это было чужим, но теперь останется навсегда. Твое недоверие и вера Леонида. Те, кто убивали меня и те, кто спасали. Я не хотел причинять вам неприятности, не хотел мешать. Это норма не приносить вреда. — Твоя норма, — говорю я. — Да, вы живете по другим законам. Не мне судить, какие лучше. — Тогда ты нашел лучшее место для того, чтобы появиться на земле, — киваю я неудачнику. — Свобода и невмешательство. Все краски жизни от белой до черной. — Конечно. — А мне почему-то казалось другое, — говорю я что ты способен не только взять запахи и вкусы, слова и краски, хоть чему-то научить нас. Нет, конечно, не тому, как разгонять облака и лечить гриб, хотя бы доброте. Леонид, доброта — только слово. Я не могу убить живое существо, но это не мораль, это скорее физиология. Вот теперь действительно все».